Стада этих прожорливых тварей год назад пожрали все посевы в округе, и Покровский, пораженный в самое сердце невиданным явлением насекомых-вандалов, теперь многие события, происходившие в форте, сравнивал с налетом саранчи. Солнце, словно нищий, просящий подаяние, протянуло к окошку генерал-губернатора первый слабенький луч. Покровский приободрился и велел денщику вместо горького местного чая варить на утро кофе и просить в кабинет Германа Романча. Нарышкин вошел, полыхая румянцем с улыбкой, и необыкновенно энергично пожал протянутую ему Покровским руку. — Какой у вас, однако, курортный вид после бессонной-то ночи! Неужто не вымотала дорога? Напротив, совсем напротив. Дорога вернула мне утраченные силы. Место-то тут у вас какое дивное. Селище разлета в самом воздухе к жизни возвращает, и дышится легко, как нигде, и на сердце удивительно спокойно. Однако вам здесь климат? Удивленно поднял брови Покровский, отпивая горячий кофе маленькими глотками и внимательно наблюдая за собеседником. Сейчас тут, конечно, как говорится, бархатный сезон, но попробовали бы вы пережить здешнее лето, пекло невыносимое. В песке можно яйца вкрутую варить, вон наши солдаты пробовали, а тепловые удары, а малярия? Нет, вы поостерегитесь первое время хвалить местный климат, погодите, раздосадует он вас еще и не раз». За окном глухо и одиноко грухнула пушка. «Что это?» — удивился Герман. «Неужели учения так рано начинаются?» «Нет!» — успокоил его Покровский. «Это в одном из местных княжеств праздник сегодня — свадьба. Вот и полят со всех городков, где крепости есть. Ну и нас, стало быть, просили. А я не отказал. Зачем местных жителей обижать, раз обычай такой? Откажешь?» Тут же англичане растолкуют в свою пользу и настроят очередного князька против русских. Им только этого и нужно. На последних словах Покровский так разгорячился, что стукнул кулаком по столу, отчего чашечка подлетела на несколько дюймов вверх, но не разбилась, несмотря на то, что пронзительно звякнула, приземлившись обратно. «Сильно докучают англичане?» — с пониманием в полголоса спросил Герман. «Пока у Аральской лужи сидим не сильно, но чувствую я, как дальше двинемся, тут вся их пакостная подноготная это и прорвется. Нам бы теперь сил подкопить. Ежели из Петербурга сейчас же скомандует в поход собираться, то толку от этого будет немного. Повременить бы годок хотя бы». «А с другой стороны...» Английские шпионы за год таких дров наломают, что мы сквозь эти поленницы по Азии пробираться долго будем, и пески эти, к влаге жадные, сплошь кровью зальем. А наша-то разведка что? Против чужих хитростей почему бы своего коварства не испытать? Разведка свою службу знает». Чуть нахмурился Покровский. Да только куда там свои козни строить? Все силы уходят на то, чтобы от английских отбиваться. Главное, никак мы понять не можем, чем же местным князькам так англичане дороги. Россия же им ближайший сосед. Чего к заморскому карлику тянуться? Конечно, по сравнению с Россией Англия... «Карликом кажется. Да только карлик этот слопал уже полмира и не подавился. Карлик этот Турция, Афганистан и Пакистан против России натравливает и в турецких баталиях не последнюю роль играет. Богат карлик несметно. Вот вам и причина». «Да, поиздержалась Россия нынче». Но в здешних краях, говорят, столько золота водится, сколько во всей нашей Сибири матушки нет. Да и в сибирских рудниках, да на реках золото все с примесями, а здесь чистейшее и лежит на поверхности, — Покровский перешел на таинственный шепот, — еще ходят слухи про страны старинные, песками засыпанные».